«Пеппи поселяется в вилле Курица». Глава первая. «Как Пеппи поселилась в вилле Курица». На окраине одного маленького шведского городка вы увидите очень запущенный сад. А в саду стоит почерневший от времени ветхий дом. Вот в этом-то доме и живет Пеппи Длинный Чулок. Ей исполнилось девять лет. Но представьте себе, живет она там совсем одна. У нее нет ни папы, ни мамы, и, честно говоря, это имеет даже свои преимущества. Никто не гонит ее спать как раз в самый разгар игры. И никто не заставляет пить рыбий жир, когда хочется есть конфеты. Прежде у Пеппи был отец, и она его очень любила. Мама, конечно, у нее тоже когда-то была, но Пеппи ее уже совсем не помнит. Мама умерла давно, когда Пеппи была еще крошечной девочкой, лежала в коляске и так ужасно кричала, что никто не решался к ней подойти. Пеппи уверена, что ее мама живет теперь на небе и смотрит оттуда сквозь маленькую дырочку на свою дочку. Поэтому Пеппи часто машет ей рукой и всякий раз приговаривает. «Не бойся, мама, я не пропаду!» Зато отца своего Пеппи помнит очень хорошо. Он был капитаном дальнего плавания. Его корабль бродил моря и океаны, и Пеппи никогда не разлучалась с отцом. Но вот однажды, во время сильного шторма, огромная волна смыла его в море, и он исчез. Но Пеппи была уверена, что в один прекрасный день ее папа вернется. Она никак не могла себе представить, что он утонул. Она решила, что отец попал на остров, где живет много-много негров. Стал там королем и день деньской расхаживает золотой короной на голове. «Мой папа — негритянский король. Не всякая девочка может похвастаться таким удивительным папой» частенько повторяла Пеппи с видимым удовольствием. «Когда папа построит лодку, он приедет за мной, и я стану негритянской принцессой. Эй, hey, хоп, вот будет здорово!» Этот старый дом, окруженный запущенным садом, отец купил много лет назад. Однажды тихим летним вечером Пеппи простилась с матросами на папином корабле. Все они так любили Пеппи, и Пеппи так любила их всех, что расставаться было очень грустно. — Прощайте, ребята, — сказала Пеппи и поцеловала поочередно каждого в лоб. — Не бойтесь, я не пропаду. Только две вещи взяла она с собой. Маленькую обезьянку, которую звали господин Нильсон, она получила ее в подарок от папы, да большой чемодан, набитый золотыми монетами. Все матросы выстроились на палубе, И печально глядели вслед девочки, пока она не скрылась из виду. Но Пеппи шла твердым шагом и ни разу не оглянулась. На плече у нее восседал господин Нильсон, а в руке она несла чемодан. Ушла одна, странная девочка. Дразве да ее удержишь, сказал матрос Фридольф, когда Пеппи исчезла за поворотом, и смахнул слезу. Он был прав. Пеппи в самом деле странная девочка. Больше всего поражает ее необычайная физическая сила. И нет на земле полицейского, который бы с ней справился. И знаете, она это часто проделывает. Ведь у Пеппи есть лошадь, которую она купила в тот самый день, когда поселилась в своей вилле. Пеппи всегда мечтала о лошади. Лошадь живет у нее на террасе. А когда Пеппе хочется после обеда выпить там чашечку кофе, она, недолго думая, выносит лошадь в сад. По соседству с Виллой курица стоит другой дом, тоже окруженный садом. В этом доме живут папа, мама и двое милых ребятишек, мальчик и девочка. Мальчика зовут Томми, а девочку — Анника. Это славные, хорошо воспитанные и послушные дети. — Анника не капризничает, когда не получает того, что хочет, и всегда выглядит такой нарядной в своих чистеньких накрахмаленных ситцевых платьицах. Томи и Анника дружно играли в своем саду, но все-таки им не хватало детского общества, и они мечтали найти себе товарищей для игр. В то время, когда Пеппи еще плавала со своим отцом по морям и океанам, Томми и Анника иногда залезали на забор, отделяющий сад виллы Курица от их сада, и всякий раз говорили, «Как жаль, что никто не живет в этом доме. Вот было бы здорово, если бы здесь поселился кто-нибудь с детьми». В тот ясный летний вечер, когда Пеппи впервые переступила порог своей виллы, Томми и Аннике не было дома. Мама отправила их погостить недельку у бабушки. Поэтому они понятия не имели о том, что кто-то поселился в соседнем доме. Они вернулись от бабушки вечером, а на утро стояли у своей калитки, глядели на улицу, еще ничего не зная, и обсуждали, чем бы им заняться. И вот как раз в тот момент, когда им показалось, что они ничего забавного придумать не сумеют, и день пройдет нудно, как раз в этот момент открылась калитка соседнего дома, и на улицу выбежала девочка. Это была самая удивительная девочка из всех, каких когда-либо видели Томми и Анника. Пеппи, длинный чулок, отправлялась на утреннюю прогулку. Вот как она выглядела. Волосы ее, цвета морковки, были заплетены в две тугие косички, торчавшие в разные стороны. Нос походил на крошечную картофелину, да к тому же еще в крапинку от веснушек. В большом широком рту сверкали белые зубы. На ней было синее платье, но так как синей материи у нее, видно, не хватило, она вшила в него кое-где красные лоскутки. На очень тонкие и худые ноги она натянула длинные чулки разных цветов. Один коричневый, а другой черный. А огромные черные туфли, казалось, вот-вот свалятся. Папа купил их ей в Южной Африке на вырост, и Пеппи ни за что не хотела носить другие. А когда Томи и Аннику увидели, что на плече у незнакомой девочки сидит обезьяна, они просто застыли от изумления. Маленькая мартышка была одета в синие брючки, желтую курточку и белую соломенную шляпу. Пеппи пошла вдоль по улице, одной ногой ступая по тротуару, другой по мостовой. Томми и Анника не спускали с нее глаз, но она исчезла за поворотом. Однако скоро девочка вернулась, но теперь она уже шла задом наперед. Причем шла она так только потому, что поленилась повернуться — когда она думала возвратиться домой. Поравнявшись с калиткой Томми и Анники, она остановилась. С минуту дети молча глядели друг на друга. Наконец Томи сказал, «Почему ты пятишься, как рак?»